«Проклятый!» Геро что-то сказала, и он с усилием вернулся в настоящее. Странно, такой он ее не видел. В серых глазах не было ни сочувствия, ни понимания, только ярость и боль. «Что с тобой?» Он попытался взять ее за руку, но женщина с неожиданной злостью ее отдернула. «Ничего, кроме того, что я чуть не превратилась в такую же самовлюбленную бестолочь, как и ты!» «Геро! Я уже и сама не знаю, сколько лет как Геро!» «Правда не знаю, потому что пока я прыгала вокруг тебя в мире, который ты поклялся защищать, прошло проклятый путый, прошло неизвестно сколько лет. Когда ты соизволишь забыть о своей утрате, варсы и спасать-то нечего будет». Он словно бы во сне слушал ее злые резкие слова и постепенно начинал понимать и то, о чем она говорит, и то, что она права. «Во всем права». «Ах, тебя предал друг!» Лицо Геро было белым от бешенства. «Тебя предала подруга!» «А ты сам! Разве ты не предал Лорена? Не отдай он тебе кольца, он, может быть, и исправился бы с этой тварью из моря! Он понадеялся на тебя, а ты все забыл ради этой циалы! Правильно она сделала, что тебя бросила!» «Геро!» «Не хочешь, не слушай! Сад большой, я за тобой по кустам гоняться не буду! Мне пора возвращаться, сделаю, что могу! Мне до тебя далеко, но мне не наплевать, что там происходит!» Ты думаешь, ты один способен любить? Да что ты знаешь о любви? Что ты сделал во имя своей любви? Носился с ничтожной бабенкой, во всем ей потакал, хотя мог взнуздать ее, она бы и пикнуть не смела, а потом не дал ей самую главную цацку. И в придачу забыл о том, ради чего ты должен был жить. Пока я тебя не знала я злилась на Рене, который бросил все и ушел за Лиэлью. Он меня любил и лгал, что вернется, но любовь не превратила его в ничтожество. Он себя не предал, а значит и меня... Я его любила таким, как он есть, не требовала от него стать другим, но и сама другой не становилась. Я знала, куда и зачем он уходит, и я его не удерживала. Это был его долг, это была его судьба. А твоя судьба в чем? Сидеть под деревом и рыдать, о не сбывшимся? И кто ты после этого? Скажи мне, кто? а что с тобой говорить?» Она махнула рукой. «Ты не только не маг ты даже и на человека-то не тянешь. Так, существо без костей. Прощай!» Она повернулась и пошла, почти побежала среди цветущих кустов. Он молча смотрел на качающиеся ветви, замкнувшиеся за ее спиной, а потом вскочил и бросился следом.